Когда господин Джао собрался, Валюженич нетерпеливо притопнул ногой и первым шагнул в темноту. Остальные поспешили следом, причем фольклорист продолжал бормотать себе под нос, нечто нечленораздельное, но весьма понятное. Пробираться через развалины в темноте оказалось еще труднее, чем днем. Однако Валюженич умудрился запомнить удобные проходы, находя их даже ночью. Вскоре они оказались среди руин дворца. Преодолев последний завал, археолог первым вошел в тронный зал и быстро провел фонариком по углам. «И что вы ищете?» – поинтересовался господин Джао, перебираясь через очередную каменную глыбу. «Почанских призраков?» «Оу, само собой. Но, кажется, здесь пусто». «А кого вы ожидали? Не забудьте, коллега, вы обещали кое-что продемонстрировать». Е. Валюженич притопнул ногой. Джон, мистер Джоу, прошу сюда. Он подбежал к тронному возвышению, обернулся. Господа, хочу проверить одну догадку. Так где находятся святыни Пачанга? Что? ответил учитель. Спросил мистера Валюженича. Пробурчал фракторист. Или вы, коллега, обнаружили здесь лотос? Вот. Луч фонаря упал на огромную каменную вазу. «Форма! Видите?» Действительно, при определенной фантазии, затеревая произведение неизвестного мастера, могло наполнить чашу цветка. «Коллега, я уже заглядывал внутрь», — вздохнул господин Джао. «Кроме того, она намертво прикреплена к полу». «Да», — археолог, подсвечивая фонариком, принялся внимательно осматривать лотос. Ее, конечно, не сдвинешь. А открываться тайник должен просто и быстро. «Поищите кнопку», — посоветовал фольклорист. «Именно так бывает в ваших голливудских фильмах». Чиф, однако, заинтересовался и начал внимательно рассматривать плиты пола. «Они не двигались уже очень давно», — заключил он. «Много старой пыли». «Я заметил», — Волю опустился на корточки, Ковырнул землю, набившуюся между камнями. Плиты не сдвигались, чаша не приподнималась. Черт! Джон, давай подумаем. Начинается штурм. Тот, кто хранит ценности, подходит к чаше. Дядя Тед, перебил Косухин. Каким должен быть механизм, открывающий тайник? Самым простым. Гидравлика и все прочее могут отказать. Значит, обычная механика. Следовательно, хранитель тайника мог рассчитывать только на свою силу. Приподнять чашу он не мог. Зато мог повернуть, негромко подсказал господин Джао. Е! Валюженич чуть не подскочил. Пробуем, Джон! Вдвоем они вцепились в края вазы и резко нажали. Но Лотос оставался неподвижен. Стоп! Валюженич перевел дух. Мы двигаем ее против солнца. а надо наоборот. Господин Джао, помните, на некоторых изображениях лотоса в тибетских монастырях встречаются линии, идущие вокруг цветка. Они утолщены в конце. Символ вращения мира кивнул китаец. Мир вращается, естественно, по солнцу. Начали. Они вновь взялись за края каменного лотоса. Резкий рывок. Косухин чуть не упал. Еще рывок. Чаша повернулась почти на целый оборот. «Еще нажим!» Лотос, легко поддаваясь, провернулся полностью. Затем снова. «Вроде водопроводного вентиля», — без особого почтения заметил археолог. «Кажется, им недавно пользовались». Он отошел от чаши и принялся осматривать зал. Луч фонаря скользил по полу, но все плиты оказались на месте. Все так же недвижно стояло тронное возвышение. «Но ведь что-то мы сдвинули», — растерянно проговорил Валюженич. «Может, тайник завалило обломками?» Фонарь осветил противоположную стену, скользнул ниже. «Есть!» Слева от того места, где когда-то стоял трон, в стене темнело ровное четырехугольное отверстие. Дед, чуть не зацепившись ногой, а лежавший на полу обломок камня, бросился к тайнику. Чиф поспешил за ним. Фонари осветили уходящую вниз каменную лестницу. «Понятно, почему каменная облицовка не по всему залу, а только здесь», – бормотал археолог. «В общем, я где-то уже видел такое. Кажется, в Египте или на Юкатане». «Это не обязательно тайник», – заметил господин Джао, вглядываясь в темную глубину. «Может быть, подземный ход, который ведет за город». «Да, конечно!» – дядя Тед прищелкнул пальцами. остаются взглянуть!» Лестница оказалась не особо длинной, не больше тридцати ступенек. Дальше начиналась ровная подземная галерея, вырубленная в цельной скале. Валюжинич нетерпеливо бросился вперед и тут же остановился. Путь преграждала каменная плита. «Но почему?» – археолог в сердцах ударил кулаком по неожиданному препятствию. «Это же нелогично!» Косухин нагляделся. Галерея, ровные гладкие стены, каменная плита. Ее поверхность оказалась тоже гладкой. Лишь в правом углу мастер оставил странный след, вырезанный в камне отпечаток ладони. «Плита должна отодвигаться», – твердил Валюженич, рассматривая стыки. «Легко! Быстро!» «А, черт! Принесем пару гранат рванем!» «Неплохая будет гробница», — кинул господин Джао. «А может, она тонкая?» «Ну надо же, под самый конец!» «Тонкая?» Чиф вдруг вспомнил то, о чем старался думать как можно реже. «Он не такой, как другие. В горах ему было легче переносить холод, его аура не похожа на человеческую, а кроме того...» «Отойдите, пожалуйста!» Неизвестно, что подумали ученые, но, переглянувшись, отступили обратно к лестнице. Сняв куртку, Джон осторожно коснулся рукой поверхности плиты. Сейчас. Нужно сосредоточиться. Пальцы утонули в камне. Косухин на миг испугался, затем сжал зубы и чуть надавил. Рука ушла по локоть, но там в глубине все еще был камень. Чиф быстро освободил руку, Вытер со внезапно выступивший пот. Плита очень толстая, такую гранатой не возьмешь. И вдруг он обратил внимание на странный след. Ладонь, вырезанную в камне. А что если... Ладонь легла в углубление. Неизвестный мастер почти угадал. Кисть чифа оказалась лишь не намного меньше. Послышалось легкое гудение, словно где-то в глубине включился мощный механизм. Косухин даже не успел испугаться. Камень под рукой дрогнул, плита зашевелилась и начала медленно исчезать в стене, открывая темный проход. «Джон, ты что сделал?» Валюжинич одним прыжком очутился рядом, светя фонарем. «Снова лестница, очень короткая, ведущая в большое подземное помещение». «Ничего», — Косухин отвернулся, — «наверное, потайная кнопка». Объясняться не хотелось. Случившееся почему-то совсем не обрадовало. На кого был рассчитан механизм? Не на туску Ланса же. Тогда на кого? На духа ЦХА? Так-так, нечто вроде зала, какая-то стела. Валеженич, забыл о плите, уже сделал шаг вниз, как вдруг остановился. Нет, так нельзя. Разумно. Господин Джану тоже подошел поближе. «Плита может стать на место в самый неподходящий момент». «Так вы говорите, кнопка, господин Хо?» «Ну, не кнопка», — смутился Чиф. «Там какое-то углубление». «Тогда подумаем». Тед присел на корточки. Плита уходит в стену, нечистивцы спускаются в тайник. Плита возвращается на место. «А с позволения сказать, кнопка только с внешней стороны», кивнул фольклорист. «Хотя и Голливуд, но весьма логично». «Тогда...» Валеженич еще раз осмотрел проход. «Плита упирается в глухой камень. Если что-то подложить, что-то очень крепкое...» «За очень крепким пришлось подниматься наверх. Нужный обломок нашли быстро». Фрагмент каменной статуи из твердого гранита. Не без усилий его скатили вниз по лестнице, затем, переворачивая, откантовали в конец прохода. В правый угол распорядился Валеженич. Если плита станет на место, можно будет пройти. Наконец, обломок был установлен. Археолог, еще раз оглядев нехитрое приспособление, оставался весьма доволен. «Кажется, все. Посмотрим. Лучи трех фонарей заскользили по тайнику. Дядя Тед не ошибся. Перед ними был зал четырехугольной формы, почти квадратный, с ровными, аккуратно оттесанными стенами. В глубине у левой стены возвышалась нечто напоминающее пилон. Возле самой лестницы на полу стояли две стеклянные лампы. «Опоздали!» — вздохнул Валюженич. «Кажется, все успели перепрятать». Он быстро спустился по ступенькам, За ним последовали остальные. Тут же послышалось гудение. Плита дрогнула и попыталась встать на место. Но гранитный обломок надежно зафиксировал ее в полуметре от края прохода. «Вовремя сообразили», — констатировал Валюженич. «Ага, керосиновые лампы. Предусмотрительно». Он достал зажигалку. Через мгновение неровный колеблющийся свет залил подземелье. Одна лампа досталась археологу. Другой завладел господин Джао. Чифу пришлось довольствоваться фонарем. «Значит так», — Ты быстро обошел зал. «Помещение четырехугольное, приблизительно 7 на 7 метров. Стены сплошные, ни дверей, ни проходов». Он подошел к каменному пилону. «Ого!» Поверхность камня оказалась покрытой небольшими, похожими на странных уродливых муравьев знаками. Странно. Я не знаю этой письменности. Господин Джао провел рукой по твердой черной поверхности. По-моему, иероглифи иероглифическая. Господин Валеженич, я почти уверен, что ни на Тибете, ни в Китае подобное еще не встречалось. Зато встречалась кое-где еще. Е. Тед резко обернулся. Вспомнил. Мне такое показывал мистер Арциулов. Он вместе с твоим отцом, Джон, Нашел несколько деревянных табличек. Очень похоже. Это хранилось в тайнике, заметил господин Джао. Значит, либо надпись считалась тайной, либо сам камень был реликвией. Господин Валюженич, вы ведь захватили с собой фотоаппарат? В лагере кивнул археолог. Завтра все пересниму, заодно скопирую на восковую бумагу. Ну, я почти доволен. — Мистер Арцулов скажет нам всем большое спасибо. — А таблички расшифрованы дядя Тед, — поинтересовался Косухин. — Пока нет. Там мало текста, ни за что ухватиться. Но теперь будет легче. — Представляете, господин Джао, таблички бренадины найдены в Южной России. — Откуда же эта надпись? — Вопрос чисто риторический, коллега, — пожал плечами Джао. — Но в любом случае поздравляю. Это находка. И, пожалуй, единственная, вздохнул археолог. Они прошлись по залу, но ничего больше обнаружить не удалось. Правда, в левом углу Чиф увидел еще один камень, на этот раз в стену. Черный, гладкий, грубо оттесанный с боков. Особого интереса находка не вызвала. Валь Женич лишь предположил, что это очередной священный артефакт. которых в тибетских храмах полным-полно. Чиф, однако, не спешил. Камень показался каким-то странным. Косукин провел рукой по гладкой полированной поверхности, похожей на темное стекло или загустевшую смолу. Рука нащупала какую-то щербинку. Джон поднес фонарик ближе. В полированной поверхности кто-то оставил пять маленьких углублений, расположенных веером. Их вполне можно было накрыть ладонью. «Да, след ладони такой же, как на плите, только на этот раз мастер обозначил лишь кончики пальцев. Значит, следует лишь приложить руку». Чиф не спешил. А вдруг это ловушка? Грабители, обрадованные успехом, спешат приложить руку к поверхности черного камня. «Е, Джон!» Косухин резко обернулся. Валюженич стоял в центре зала, Керосиновый фонарь был ч... зачем-то понят над головой. — Что случилось? — Господин Джао появился откуда-то из дальнего угла. — Вы обнаружили золотой саркофаг, коллега? Валюженич рассмеялся. — Нет, просто вспомнил одну любопытную историю. — Хотите послушать? — Как всегда, из Диснея, — буркнул фольклорист. — Почти. Всегда рассказываю студентов на первой лекции. Случилось это в Испании в 1876 году. Археолог Марселина Саутуола решил обследовать одну пещеру. Его маленькая дочка лет шести попросила отца взять ее с собою. Тот не возражал.